Ведь ты не уговоришь его?» «Я и не буду уговаривать. Я буду с ним по-прежнему. в он хоть час. Но я должна искать средства. Ему было легко оставить меня без грузений совести. Вот что мучает меня. Ваня, помоги. Не присоветуешь ли чего-нибудь?» «Такое средство одно», — сказал я. «Разлюбить его совсем и полюбить другого, но вряд ли это будет средством». Ведь ты знаешь его характер, ведь он к тебе пять дней не ездит. Предположи, что он совсем оставил тебя. Тебе стоит только написать ему, что ты сама его оставляешь, и он тотчас же прибежит к тебе. За что ты его не любишь, Ваня? Я? Да, ты, ты. Ты ему враг явный и тайный. Ты не можешь говорить о нем без смещения. Я тысячу раз замечал, что тебе первое удовольствие унижать и чернить его. Именно чернить я правду говорю. И тысячу раз уже говорил мне это. Довольно, Наташа, оставь разговор. Я бы хотела переехать на другую квартиру. Заговорила она опять после некоторого молчания. Да ты не сердись, Ваня. Что ж он придет на другую квартиру? А я, ей-богу, не сержусь. Любовь сильна. Новая любовь может удержать его, Если и вратиться ко мне, это только разве на минуту как ты думаешь? Не знаю, Наташа. В нем все в высшей степени ни с чем не сообразно. Он хочет и на той женицы и тебя любить. Он как-то может все это вместе делать. Если бы я знала, наверное, что он любит ее, я бы решилась. Паня, это едят меня ничего. Знаешь ты что-нибудь, чего он мне не хочет сказать или нет? Она смотрела на меня беспокойным выпытывающим взглядом. Чего не знаю, друг мой. Даю тебе честное слово, с тобой я всегда был откровенен. Впрочем, я вот что еще думаю. Может быть. Он вообще не влюблен в подчериться у графини. Так сильно, как мы думаем. Так к увлечению. Думаешь, Ваня. Боже мой, если бы я это знала, наверное. О, как бы я желала его видеть в эту минуту. Только взглянуть на него. Я бы по лицу его все узнала. И Нет его. Нет его. Разве ты ждешь его, Наташа? Нет, он в ней. Знаю. Я бы села узнавать. Как бы я желала взглянуть на нее. Послушай, Ваня. Я скажу вздорно. Неужели же мне никак нельзя ее увидеть? и где нельзя с ней встретиться. Как ты думаешь? Она с беспокойством ожидала, что я скажу. Увидать еще можно. Ведь только увидать мало. Довольно бы того хоть увидать, а там бы я и сама угадала. Послушай, я ведь так глупа стала. Хожу, хожу, здесь все. Одна, все, одна, все. Думаю, мысли, как какой-то вихрь. Так тяжело. Я и выдумал, Иваня, нельзя ли тебе с ней познакомиться? Ведь графиня... Когда ты сам рассказывал, хвалил и твой роман. Ведь ты ходишь иногда на вечерах к князю Эр. Она там бывает. Сделай, чтобы тебя ей там представили. Это, пожалуй, и Алеша мог бы тебя с ней познакомить. Вот бы ты мне все и рассказал про неё. Таша, друг мой, об этом после. А вот что, неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанет сил на разлуку? Посмотри теперь на себя. Неужели ты покойна? Достанет. Отвечала она чуть слышно. «Все для него. Вся жизнь моя для него. Но знаешь, Ваня, не могу я перенести, что он теперь у нее обо мне позабыл. Сидит возле нее, рассказывает, смеется. Помнишь, как здесь? Бывало, сидел. Смотрит ей прямо в глаза. Он всегда так смотрит. И в мысли ему не приходит теперь, что я вот здесь с тобой. Она не докончила и с отчаянием взглянула на меня. Как же ты, Наташа, еще сейчас, только сейчас говорила. Пусть мы вместе, все вместе расстанемся, перебила нас сверкающим взглядом. Я сама его благословляю на это. Но тяжело, Ваня, когда он сам первый забудет меня. Ах, Ваня, какая это мука. Я сама не понимаю себя. Умом выходит так, а на деле не так. Что со мною будет? Полно, полно, Наташа, успокойся. Тут же дней, каждый час, каждую минуту, во снели, ли, сплю ли, все об нём, об нём. Знаешь, Ваня, Пойдём туда, проводи меня. Полно, Наташа. Нет, пойдем. Я тебя только ждала, Ваня. Я уж три дня об этом думаю. А об этом-то деле я и писала к тебе. Ты меня должен проводить. Ты не должен отказываться. Ты не должен. Мне в этом... Я тебя ждала. Три дня. Там сегодня вечер. Он там. Пойдём. Она была как в бреду. В прихожей раздался шум. Павла как будто спорил с кем-то. "Стой, Наташа, кто это?" спросил я. "Слушай", она прислушалась с недоверчивой улыбкой и вдруг страшно побледнела. "Боже мой!"